С матерью, я наконец перестану быть ребенком. Потом я вспомнила о Каролине, о ее столь трогательных письмах. Он очень безобразен, но я постепенно привыкаю к этому. Моя матушка рассказала мне обо всем, с чем я могла столкнуться при французском дворе. Обо всем. Кроме моего жениха. Потом матушка обняла меня и, прижав к себе, сама написала письма к королю Франции. Я глядела, как быстро движется ее перо, восхищаясь ловкостью, с которой она скользила по бумаге. Она просила короля Франции заботиться о ее дорогой дочери. «Я умоляю вас быть снисходительным к необдуманным поступкам моей дорогой девочки. У нее доброе сердце, но она импульсивна». «И немного сумасбродно», — писала она. «Я почувствовала, как на глаза мои навернулись слезы. Мне стало очень жаль матушке. Ее беспокойство казалось странным, но беспокоилась она так потому, что слишком хорошо знала меня и могла предполагать, каков был тот мир, в котором мне предстояло жить». Маркиз Дедерфор привез с собой в Австрию два экипажа, которые король Франции приказал сделать специально для того, чтобы доставить меня во Францию. Мы прежде уже слышали об этих экипажах. Их сделал франциан, лучший каретный мастер Парижа. Король приказал не жалеть денег на их изготовление. Франциан заботился о своей репутации, поэтому кареты были поистине великолепными. Изнутри они были обиты атласом, а снаружи украшены росписью нежных тонов с золотыми коронами, возвещающими о том, что это королевские кареты. Это были не только самые красивые, но и самые комфортабельные кареты, в которых мне когда-либо доводилось путешествовать. Маркиз прибыл в сопровождении 117 телохранителей. Все они были в цветных мундирах. Французы хвастались, что эта веселая маленькая калькада обошлась примерно 350 тысяч дукатов. Мой переезд во Францию начался 21 апреля. За последние несколько лет я часто вспоминала матушку в ту минуту, когда она прощалась со мной. Она знала, что обнимает меня в последний раз и в последний раз целует меня. Наверное, мысленно она снова повторяла, помни об этой, не делай этого, не делай того. Конечно, все это она уже говорила мне в своей ледяной спальне, однако, хорошо зная меня, Она понимала, что я уже забыла половину сказанного ею. Я, должно быть, мало слышала из того, что она пыталась мне втолковать. Теперь я понимаю, что в момент расставания она молча молила Бога и всех святых хранить меня. Она видела во мне беззащитного ребенка, заблудившегося в джунглях. Мое дорогое дитя! шептала она. И я вдруг почувствовала, что не хочу покидать ее. Здесь был мой дом. Я хотела остаться. Пусть даже мне придется выносить все. И уроки. И боль во время укладки волос. И настаться и в холодной спальне. Мне должно было исполниться 15 лет только в ноябре. И я вдруг почувствовала себя очень юной и очень неопытной. Я уже хотела умолять матушку, чтобы она позволила мне остаться дома хотя бы еще немножко. Но роскошная карета месье до Берфора уже ждали меня. Кауниц проявлял нетерпение. Он почувствовал облегчение, когда сделка наконец состоялась. Одна лишь матушка была грустна. Я думала о том, позволит ли мне поговорить с ней наедине чтобы попросить разрешения остаться. Но это, конечно, было невозможно.